Следующие сцены происходят в Париже, на следующий день после кораблекрушения. Улица Бриз, упираясь с одной стороны в улицу Сен-Мери, а другой, выходя на небольшую площадь Клуатр, имела необыкновенно мрачный и угрюмый вид. Было около восьми часов вечера. При бледном сиянии фонаря, красноватый свет которого едва проникал сквозь сырую мглу, Два человека переговаривались, стоя у одной из стен. Итак, вы будете стоять, как условлено, на улице, пока не увидите, что они вошли в дом номер пять. Хорошо. И когда они войдут, то, чтобы увериться окончательно, вы подниметесь к Франсуазе Бодуэн под предлогом того, чтобы узнать адрес горбатой швеи сестры той особы, которую прозвали королевой вакванок. Отлично! Кстати, ее нынешний адрес действительно необходимо получить от горбуньи. Женщины этой категории, как птицы, снимаются с гнезда и пропадают бесследно. Ага, будьте спокойны, я постараюсь все разузнать. А чтобы придать вам бодрости, я вам сообщу, что буду вас ждать в кабачке против монастыря, где мы выпьем подогретого венца. Это будет очень кстати Такой дьявольский холод Ну ладно, желаю успеха Не забудьте дом номер пять Узенький коридор рядом с лавкой Красильщика Ладно, ладно, ладно И собеседники расстались Один из них направился К площади Клуатр А другой пошел к улице Сен-Мери И вскоре увидел нужный ему номер дома Найдя дом Человек этот начал прогуливаться У его ворот. Дом этот, как и все на улице, был высокий, узкий, печального и нищенского вида. На него было просто страшно взглянуть. Одну из квартир, а вернее сказать, комнат четвертого этажа, занимала Франсуаза Бадуэн, жена Дагабера. Ее сын Агриколь жил в мансарде под крышей. Франсуаза Бадуэн, сидя у печки, готовила ужин своему сыну. Жене Габера было около 50 лет. Она носила кофточку из синего с белыми цветочками ситца и бумазейную юбку. Белый чепчик покрывал голову и завязывался под подбородком. Бледное и худое лицо с правильными чертами выражало необыкновенную доброту и покорность судьбе. Действительно, трудно было отыскать более хорошую и добрую мать – Не имея ничего, кроме своего заработка, она не только вырастила и воспитала сына, но сделала тоже для Габриэля, несчастного покинутого ребенка, которого у нее хватило мужества и энергии взять на свое попечение.